стыд. Чувство стыда. Что может быть ещё мучительнее и неприятнее для человека? Стыд свойственен всем людям, и каждый из нас сталкивался с ним. С одной стороны, он помогает нам уживаться в обществе, соответствовать его требованиям и критериям, быть с людьми. С другой стороны, чрезмерный стыд может разрушать жизнь человека, делая пребывание в обществе даже близким невыносимым. Моя клиентка Лара поделилась своей историей жизни с чувством чрезмерного стыда. Лара была замужней 35-летней женщиной, которая два года назад родила дочь. Она пришла с жалобами на ноющие боли в груди, постоянное подавленное состояние, желание спрятаться от всех. Лара рассказала, что не испытывает радости от общения с родными. Она чувствует, что не справляется с навалившимися на неё обязанностями и всё делает не так, как надо, что она плохая мать и жена. В ходе беседы выяснилось, что Лара всегда была стеснительной и смущающейся девочкой. Ей трудно было находиться на людях, но постепенно она научилась выносить их присутствие. Выйдя замуж достаточно рано, она почувствовала себя более уверенной, смогла устроиться на работу и даже добиться небольших карьерных достижений. Детьми они с мужем решили обзаводиться после 30, и когда наконец у них родилась дочь, Приступы стыда и смущения навалились на Лару вновь. Она стыдилась себя, что стала некрасивой и неухоженной, думая, что мужу она теперь такая не нужна. Через какое-то время женщина осознала, что начинает стыдиться и своей дочери, которая, как нормальный двухлетний ребёнок, проказничает и ведёт себя неправильно. Ларе стало очень сложно справляться с переживаниями. Она начала злиться на дочь, отдёргивать её, практически постоянно стыдить и принуждать к правильному поведению. Ситуация усугубилась, когда с ними начали жить родители мужа. Хотя родственники относились к Ларе очень дружелюбно, она просто с ума сходила, когда дочь начинала капризничать или закатывать истерики. И по признанию Лары, только желание не сломать дочери жизнь заставила её прийти ко мне на приём. Стыд наименее изученная психологами эмоция. В отношении него существует очень много противоречивых данных. Его относят то к эмоциям, то к чувствам или присоединяют к вине. Однозначно можно сказать, что это одно из самых неприятных для переживания чувств. Стыд также является частью манипулятивных отношений, наряду с обидой и виной.